Глава 11. Для проведения обряда мы решили отойти в лес, который начинался почти сразу за околицей деревни. Единение с духом. Довольно опасный ритуал. Призрак и маг открываются друг другу, на время соединяя сознанием. Дух жаждет обрести физическую оболочку. И если у мага не хватит сил его изгнать из своего тела, в которое рвется дух, может произойти подмена. Такое случается нечасто, но всё же история знает несколько примеров. Мы изучали их в академии. Всех подменённых магов уничтожили на всякий случай. Лишь одному удалось сбежать, и его дальнейшая судьба до сих пор неизвестна. Ковин долго искал подменника, но в итоге сдался, официально объявив, что тот уничтожен. Мы зашли довольно глубоко в лес, потому что Гура никак не могла определиться с полянкой. Одна была слишком маленькой, Другая напротив большой. Здесь чересчур сыра, тут темно. И только когда я сообщила, что сама могу провести обряд, подходящая по всем параметрам поляна тут же отыскалась. Радостный дух сразу же завис в центре прогалины. Агура начала рисовать вокруг него круг, оставаясь при этом снаружи. Заклинание она бубнила едва слышно, поэтому я не могла проверить, что сестрица всё делает правильно. Наконец, бережный круг был завершён. Отвернись Велела Гура Гурааруну и начала раздеваться. Не думай, что она начала вдруг стесняться своей наготы. Скорее, не хотела вызывать во мне ревность. Это точно моя сестра. Что-то я её не узнаю в последнее время. Гура повесила одежду на раскидистый куст и шагнула было внутрь круга, как вдруг что-то щёлкнуло во мне. Подожди, она обернулась. Я быстро, пока не передумала, достала нож и чиркнула себя по ладони. Выпей. я протянула ей наполняющуюся кровью пригоршню. Ты ведь знаешь, что я буду знать все твои мысли. Она смотрела подозрительно, не понимая, почему я вдруг решила напитать её своей силой. Только до этого момента парировала я, чувствуя, что делаю всё правильно. Да и эффект будет длиться лишь несколько часов. Не успеешь всё запомнить. Она заглянула мне в глаза и придерживая мою ладонь своей, Сделала несколько глотков, после чего оттолкнула мою руку и шагнула в круг. Магия крови бывает очень красивой. По крайней мере, я никогда не устану любоваться ею. Эффекты видимые человеческому глазу всегда красного цвета. Вот и сейчас мою сестру, стоявшую в центре круга, обволакивал красный туман, которому уже становилось тесно внутри, но вырваться за магическую границу он не мог. Колдовство вершилось там, где мир живых соприкоснулся с миром мёртвых. Ярко-красные клубы полностью поглотили обнажённое тело Гуры, заполонили невидимую глазу окружность и начали подниматься всё выше и выше, пока наконец передо мной не предстал широкий столб красного марева, вздымавшегося до небес. Ещё несколько мгновений напряжённого ожидания, и туман схлынул. Гура лежала на боку, тяжело дыша. Я подошла к ней. Ты как? Нормально. Она пыталась восстановить дыхание. Я знаю, чего хочет дух. И чего же? Аран, глядя в сторону, протягивал ей одежду, чтобы мы пошли за ним. Улыбнулась Гура. Вот паршивка. Ещё и интригу тут разводит. Гура, прекращай ребячица! Что ты узнала? Я не понимала, почему нельзя вести себя серьёзно в такой ответственный момент. Вот к чему все эти игры? О, старшая сестричка сейчас начнёт читать мне нотации, продолжала веселиться она. Всё-таки зря я поделилась с ней своей кровью. Она наверняка узнала нечто такое, что я предпочла бы держать при себе. Она старше, удивился Аран. На 8 минут поделилась эта наглая ведьма. Наверное, поэтому она такая редкостная зануда. Да. Оборотень задумчиво посмотрел на меня, будто оценивая степень моего занудства. "И ещё какая", обрадовалась Гура возможности поиронизировать надо мной. "Кстати, Арон, ты знаешь, что она считает твой член красивым. Надо же". Мужчина закашлялся, искоса поглядывая на меня. Я видела, что он тоже смеётся. Похоже, сейчас одной мне было не до смеха. "И что на меня нашло? Уж лучше бы эту ведьму подменил дух, и то было бы проще найти с ним общий язык". Я злилась на себя за свою импульсивность, за то, что во мне что-то изменилось, и это что-то теперь мешает ненавидеть Гуру как раньше. Это изменение делает меня слабее. Прежде она никогда не осмелилась бы насмехаться надо мной. Я молча развернулась и направилась в сторону избушки, в которой мы ночевали. Нужно забрать свои вещи, ведь скоро отправляться в путь. Пусть посмеются, несмотря на то, что я не разделяла их веселья. Я понимала необходимость отвлечься от груза забот, который свалился на настрой их. Очень скоро мы окажемся рядом с белой смертью, тогда уже никому из нас будет не до смеха. Пусть пока посмеются, даже если и надо мной.